Притон-старший видел, как помрачнел Сократ, но спорить с Сафрониском не стал. Ты строг к сыну, милый Сафрониск, так и должно быть. А знаешь, я тоже пожалуюсь на Сократа. Он не условился со мной о платье за селена и теперь имеет право выжить из меня сколько угодно. Он улыбнулся Сократу. Итак, дорогой чудотворец, «Выжимай!» Сократ в смущении пожал плечами. Напрасно подсказывал ему Сафрониск. Подсчитать стоимость мрамора, его добычи, доставки, затраченного времени, Сократ не в состоянии был произнести ни слова. Отец Критона ушел с тем, что заплатит ему по собственному разумению. Селена же пускай поставит в его перестили завтра утром. Оплату и выигрыш он пришлет сейчас же. Перестиль — внутренний двор дома, окруженный колоннадой. После ухода Критонова отца начали было прощаться и друзья Сократа, но он крикнул повелительно «Всем оставаться! Будет пир!» Что-нибудь да найдется в нашем подвальчике, а хиоское пришлют. Он побежал в дом собрать съестное, и там... Отец ухватил его за кудрявый вихор и стал трепать, приговаривая. Ох, осел же ты! Все масла, мосел! Мог потребовать от такого богача хоть тысячу драхм. Видишь ведь, понравился ему твой селен. А ты сам будто опьянел. Стоишь, глаза таращишь. Я работал с радостью, — тихо возразил Сократ. Мать ему улыбнулась. Но с моим мрамором, — сердито поприкнул сына Сафрониск. Полагаешь, отец Критона так скуп, что не заплатит хотя бы за камень? Я еще не выжил из ума, чтобы думать так. Но где прибыль? А могла быть. Тучной, сердцу на радость, я надрываюсь, мать надрывается, мы начинаем стареть. Горло его перехватило. Сегодня бы мог принести в дом кучу денег, но ты, олух, проворонил. Прости меня, отец. Такая на меня свалилась радость, что как-то не шли у меня из уст слова об оплате. Сафрониск невесело засмеялся. «Хорош, сынок». Слова об оплате у него из уст не выходит а то, что в эти уста должны входить еда и питье, — это второстепенное, так. Об этом, мол, позаботятся другие. Долго бы еще точил Сократа отец, словно ионическую капитель колонны на Акрополе, которую он в ту пору обтесывал, Но, заговорив о идее и питье, сам почувствовал желание перекусить и остановился. Желание свое он, однако, прикрыл ссылкой на друзей Сократа, которые держат угощения, а среди них тот, кто сейчас важнее прочих, Критон, тут уж всякую бережливость по боку. Фенарета с Сократом не выставили на стол во дворе ничего, что хоть отдаленно напоминало бы пышное угощение. Просто вынесли то, чем бы закусить обещанное хиоское вино. Лепешки, козий сыр, лук, соленые оливки и затвердевшие медовые пряники. Фенарета тоже сердилась на сына. Зачем загодя не сказал, какое событие ожидается сегодня, теперь вот Такой скудный ужин, срам один. «Ох, и не дать опыты, мальчик, с сердцем!» — сказала она. Но тут же в ее черных глазах блеснула ласковая искорка. Фенарета погладила сына покурчавой, как барашек в голове, тоже осыпанный мраморной пылью. «Нет, хорошо, что ты не раззвонил до времени. Еще сглазил бы, и были бы теперь и слезы вместо радости». «Стук!» в калитку. Во двор вошли рабы критонного отца, внесли корзины с едой и лакомствами, с обещанным хиосским вином и мешочек с серебряными тетрадрахмами. Потребовали, чтобы Сократ при них пересчитал монеты и подтвердил получение 3000 драхм. Ясно, как небо и лады, что Сафрониск был доволен сверх меры. И в три тысячи раз вкуснее показались ему изысканные яства, присланные помимо платы щедрым и благородным ценителем искусств. Да и все прочие не ленились. Трюфели, лангусты, жареная рыба, паштеты, баранья нога, все мигом... Исчезала со стола. Пирующие торопились пробиться через эти препятствия к вину. Вино быстро подняло настроение молодежи, оно становилось буйным. Сафрониск был человек рассудительный, он подумал, не будем с женой мешать им, пускай козлята пошалят в волю чем больше они порезвятся тем прочнее засядет в памяти сократа этот знаменательный для него день большие события должны завершаться большой попойкой так и следует глава четыре зачем сопрягать драгоценный хиосский топаз с родниковой водой вскричал сократ Погрешим, пускай наш язык узнает подлинный вкус этого сокровища среди вин. Пили, шумели, смеялись, шутили над тем, что Перикл влюбился во Спасию из Милета, знаменитую Гетеру. Перикл отдал свою законную жену другому мужу и взял в дом Аспасию. Этот поступок до того напрашивался на анекдоты, что даже друзья Перикла не в силах были воздержаться, а уж тем более его политические противники, аристократы и сочинители комедий, чизлые языки и всегда-то были беспощадны, о ком бы ни шла речь. На афинских стенах появлялись хвалебные и позорящие надписи. Эти настенные схолии были различны, как различны были люди, писавшие их, «Мир вертится вокруг Эллады, Эллада вокруг Афин, Афины вертится вокруг Акрополя, Афини не вокруг Перикла, Перикл вокруг Аспасии, стал быть, мир вертится вокруг Аспасии». Демократы оставляли хвалебные надписи, их сейчас цитировал Кирепп. Нищета нас не ожидает, при переikle голодают. Отлично. И как подходит к тебе милый пекарь, но есть и другие надписи. Ха-ха-ха. Вот послушайте. О По Афине невозможно ль нашему народу видеть, как Перикл достойный лежит м-м сброду. Несмотря на хмель, все возмутились. Перестань Какая гадость! Боги и ведают, кто написал такую гнусность. А я знаю, кто, — заплетающимся языком сказал Киреп. Я его застиг, как раз он дописывал. Кто же это? Кто? Оборванец какой-то? Ха-ха, я ему говорю, и много ты этим зарабатываешь, а он фукидит хорошо платит и мне, и им. Видно у господ аристократов, тебя это не касается, Критон. Отменный вкус, — заметил Симон. Неразбавленная хиоская, прекрасная, вкусная, предательская, действует негодно и вовсю. Пирующие все смелее исследуют заманчивую тему об аспасии. Один утверждает, она уловила Перикла в своей сети красотой, другой — покорила его мудростью, третий — будто связями с чужеземными и отечественными знаменитостями. Критон считает, что Аспасия поймала Перикла искусностью в любви, и он на этом настаивает. «Искушенность в любви действует сильнее, чем воловьи глаза, и сильнее персии Афродиты с ягодками на кончиках. Уж поверьте мне, друзья, я сам собираюсь проверить это». «Да что вы делите ее на части?» — подал голос Сократ. «Перикл взял ее потому, что она обладает всем этим вместе, а Спасия — великолепная женщина».